Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы я пир. «Кабы я была царица!»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 с женой простясь на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далёко бьётся, долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал воршин, и царица над ребёнком, как орлица над орлёнком, шлёт с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой,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 Дал гонцу такой приказ – ждать царёва возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец от качиха с поварихой, сватьей и бабы-бабарихой обобрать его велят, допья на гонца паят, и в суму его пустую суют грамоту другую. И привёз гонец хмельной в тот же день приказ такой – «Царь велит!» Своим боярам, времени не тратя даром, И царицу и приплод тайно бросить в бездну, вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, В спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, И царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, Засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь Салтан. В синем небе звёзды блещут, В синем море волны хлещут. Туча по небу идёт, бочка по морю плывёт. Словно горькая вдовица, Плачет, бьётся в ней царица. И растёт ребёнок там, не по дням, а по часам. День прошёл, царица вопит. а дитя волну торопит. Ты волна, моя волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты -то земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, Землю чувствует она, но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головку уберся, Понатужился немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать, Молвил он, вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, Море синее кругом, дуб зеленый над холмом, Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит, дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, Воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клёв кровавый навострил. Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. коршин в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, Коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуну клюет. Гибель близкую торопит, вьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком. «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель! Не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня, что стрела пропала в море. Это горе все не горе. Отплачу тебе добром». Сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, Чародея подстрелил. В век тебя я не забуду, Ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, Не горюй и спать ложись. Улетела лебедь-птица, А царевич и царица Целый день проведши так Лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи. Отресая грезы ночи и девясь перед собой, видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, так окахнет. «То ли будет, — говорит он, — вижу я, лебедь тешится моя». Мать и сын идут к ограду. Лишь вступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный бога славит. В колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы, с разрешения царицы, в тот же день стал княжить он, и нарекся, князь гвидон Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. он бежит себе в волнах на раздутых парусах корабельщики девятся на кораблике толпятся на знакомом острову чудо видят наву город новый златоглавый пристань с крепкою заставой пушки с пристани полят кораблю пристать велят пристают к заставе гости князь гвидон зовет их в гости он их кормит и поит и ответ держать велит чем вы гости торг ведете И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет, Торговали соболями, чернобурыми лесами, А теперь нам вышел срок, Едем прямо на восток, Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана». Князь им вымолвил тогда. «Добрый путь вам, господа, По морю по океану К славному царю Салтану, Отменяй ему поклон!» Гости в путь, а князь Гведон С берега душой печальной провожает бег их дальний. Глядь, поверь, текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ты тих, как день ненастный, Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает, Грусть, тоска меня съедает, одолела ему отца, Видеть я б хотел отца. Лебедь князю, вот в чем горе, «Ну, послушай, хочешь в море полететь за кораблём? Будь же, князь, ты комаром!» И крылами замахала, воду с шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром обратился полетел и запищал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна к царству славного Салтана, и желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец, видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце с грустной думой на лице, откачиха с поварихой Сватьи бабы-бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой, вы гости, господа! Долго ль ездили? Куда? Ладно ль заморем? Иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. Заморем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, не привальный, не Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый, а теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквами, с теремами и садами, а сидит в нем князь Гведон, он прислал тебе поклон. Царь-салтан, девица чуду, молвит он, коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гведона погощу. от ткачиха с поварихой, с ватьей бабы бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. «Уж диковинка, ну, право!» Подмигнув другим лукаво, повариха говорит. «Город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки не простые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут». Чуду царь-салтан-девица. А комар-то злится-злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. Распроклятая ты, мошка, мы тебя! А он в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. Снова князь у моря ходит. Сине море глаз не сводит. Глядь, поверьте текучих вод Лебедь белая плывёт. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!» «Что ж ты тих, как день ненастый?» «Опечалился чему?» Говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает. «Грусть тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, Под елью белка, Дива права не безделка. Белка песенки поёт, Да орешки всё грызёт. А орешки непростые, Все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Но, быть может, люди врут?» Князю лебедь отвечает. Свет о белке правду бает. «Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать себе я в дружбу». С ободренной душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкой. Что ж, под елкой высокой видит,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 «Чем вы гости торг ведёте и куда теперь плывёте?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, всё донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далёк, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Говорит им князь тогда. «Добрый путь вам, господа. По морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлёт царю де свой поклон».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 Град на острове стоит, с золотоглавыми церквами, с теремами до да садами. Хель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом, белка там живет ручная. Да затейница какая, белка песенки поёт да орешки все грызёт, А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Слуги белку стерегут, служат ей прислугой разной. И приставлен дьяк приказный, строгий счет орехом весть. Отдает ей войско честь. Из скорлупок кльют монету, допускают да вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые, да подспут. Все в том острове богаты. Изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гведон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан, девица чуду. Если только жив я буду, чудный остров навещу. У Гведона от качиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царют качиха Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль нет, ли говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. Гости умные молчат. Спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан девица А Гведон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела. Ай! И тут же окривела. Все кричат. Лови, лови! Да дави ее, дави! Вот ту Постой немножко! Погоди! А князь в окошко, да спокойно в свой удел, через море прилетел. Князь у сене моря ходит. Сине море глаз не сводит, сине море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ты тих, как день ненастный, Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, Грусть тоска меня съедает, Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет твой хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге. И очутятся на бреге в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает, вот что князь тебя смущает, не тужи душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские, мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел за горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалося вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге тридцать три богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами, и, блистая сединами, Дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гведон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядька князю говорит. «Лебедь нас к тебе послала и наказан наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежеденно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре».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 Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять душа просит так и тянет, и уносит. И опять она его, в вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь обратился, полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился».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 А ткачиха с поварихой, С сватьей бабы бабарихой Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает За свой стол и вопрошает. «Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ль замарим иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. Заморем житьё не худо. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит,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 И дозором обходить. И то стражи нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гведон, Он прислал тебе поклон. Царь-салтан девица чуду, Коли жив я только буду, Чудный остров навещу И у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу. Но бабариха, усмехнувшись, говорит, Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят И себе дозором бродят. Правду льбают или лгут?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 Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава, выступает, будто пава. сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белая молчит и, подумав, говорит. Да, такая есть девица, но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом. Слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом обо всем передумал он путем. что готов душуя страстный со царевною прекрасной он пешком идти отсель, хоть за тридевять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила, зачем далёко, знай, близка судьба твоя, ведь царевна — это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, А сама-то величава выступает, будто пава, А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает И ведёт её скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги, умоляя, «Государня, родная, Выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, Просим оба разрешения». твоего благословения, ты детей благослови, жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит, Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на раздутых парусах,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 Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда. Добрый путь вам, господа. По морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему. К нам он в гости обещался, а до сели не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь. А князь гвидон дома на сей раз остался И с женою не расстался. Ветер весело шумит, Судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. Гости видят. Во дворце царь сидит в своем венце. От качиха с поварихой, с сватьей бабой-бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой, вы гости, господа!»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 да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, белку холят, берегут. Там еще другое диво, море вздуется бурливо, закипит, подымит вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге, в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днём свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам где в гости обещался, а до не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. от Откачиха с поварихой, свать ей бабы бабарихой, Не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтан им не внимает, и как раз их унимает. Что я, царь или дитя? Говорит он, не шутя, нынче ж еду. Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гведун сидит. Молча на море глядит, не шумит оно, не хлещет, Лишь едва-едва трепещет. И в лазуревые дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь гвидон тогда вскочил, громогласно возопил. Матушка моя родная, ты, княгиня молодая, Посмотрите вы туда, едет батюшка сюда. Флот уж к острову подходит, князь гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей, бабы бабарихой Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольник зазвонили. К морю сам идёт Гведон. Там царя встречает он. С поварихой, ткачихой, сватьей, бабой-бабарихой. В город он повёл царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты. У ворот блистают латы, И стоят в глазах царя Тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Царь ступил На двор широкой, Там под елку высокой Белка песенку поет, Золотой орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешочек опускает. И засеян двор большой Золотою скорлупой. Гости дали — Торопливо смотрит, что ж, не дива, под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава, выступает, будто пава, и свекровь свою ведёт. Царь глядит и узнаёт, в нём взыграло ретевое, что я вижу, что такое, как, и дух в нём занялся. Царь слезами залился, обнимает он царицу, и сынка, и молодицу, и садятся все за стол. И веселый пир пошел. Откачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил и усы лишь обмочил. Конец книги. Читала Нина Гуркова.